И ворчал в три погибели, Сложен хозяйской рукой. Я залежался, давно все не видели, Купол расцвеченный мой. Я залежался, давно все не видели, Купол расцвеченный мой. Я бы вступил с ветром в спор обязательно, Переговоры с дождем Мне побродить бы С хозяйкой мечтательно За руки взявшись вдвоем Мне побродить бы С хозяйкой мечтательно За руки взявшись вдвоем И я услыхала Зонта причитания Прав он не дать не взять Осенью мой Осенью ранним вышли мы вместе гулять Или мы с ним вальс-бастон-разымбаума Жгли корабли Шевчуком И красовались до вечера самого Под петербургским дажедем И красовались до вечера самого Под петербургским дождем В замок, В доме вновь тишина. Спит мой дружок, спит мой дружок, Старенький зонт, три слона. Спит мой дружок, спит мой дружок, Старенький зонт, три слона.